Глава двадцать шестая. Вероники и Брихабрики. Вокруг смерти Маяковского с первой же секунды зароились слухи, догадки, интерпретации. Прошло лишь несколько минут после того, как лежа на ковре, он в последний раз глядел на ошарашенную нору и сирился поднять голову. А в его комнате лодочки уже суетились высшие гпушные чины. Таинственно было все, и то, что их никто не вызывал, они материализовались сами собой и то, что тело, обращенное головой к столу, внезапно оказалось повернутым головой к двери, и то, что был подменен пистолет, и то, что тело вскрывали дважды, и оба раза не по правилам в отсутствии судебного эксперта. Кстати, второе вскрытие потребовалось из-за слуха о сифилисе, вновь вспыхнувшего из-за газетной некроложной фразы. Самоубийству предшествовала длительная болезнь. Имел в виду, конечно, грипп, но народная молва, как водится, раздула версию венерического заболевания. Но сначала тело вынесли во двор, где уже собралась любопытствующая толпа, и отнесли на квартиру в Генриковом переулке, где рыдали друзья. И обруганные, и примирившиеся, где младшая сестра, поэта Ольга, потерявшаяся от боли, устроила целый концерт, плакальщицы где в комнате Маяковского, в присутствии его бывших коллег, из его черепа извлекали мозг, а с лица дважды снимали посмертную маску леля узнала о смерти поэта лишь на следующий день в берлине приехав в любимый кюрфюрст отель в отеле ждала телеграмма сегодня утром володя покончил с собой лиля разозлилась володик доказал мне такой чудовищный эгоизм застрелиться для себя это конечно проще всего но я ведь все на свете сделала для оси и володя должен был не стреляться для меня и оси Примечание. Брик. Воспоминания. Страница 249 Конец примечания. В полпредстве все уже, разумеется, все знали. И Бриком помогли спешно выехать в Москву. Похороны отсрочили до их возвращения. На границе пару встречал Катанян, который пересказал им предсмертное письмо Маяковского. То самое написано еще за два дня до смерти. В письме были слова. «В том, что умираю, не вините никого. И, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил». «Мама, сёстры и товарищи, простите, это не способ, другим не советую, но у меня выходов нет. Лиля, люби меня». «Товарищ правительство, моя семья — это Лиля Брик, мама, сёстры и Вероника Витольдовна Полонская. Если ты устроишь им сносную жизнь, спасибо, Начните и стихи отдайте Бриком, они разберутся». Как говорят, инцидент исперчен. Любовная лодка разбилась об быт. Я жизнью в расчете, и ни к чему перечень взаимных болей, бед и обид. В литературных кругах все были уверены, что к смерти Маяковского привели причины общественные. Распалась связь времен, время вывихнуло сустав, привели литературные провалы, неумение поэта вписаться в ритм гигантской государственной гильотины. Газеты же спешные хором упирали на личные романтические мотивы ухода. А о том же судачил народ, Дескать, стрелялся из-за бабы. Секретное дело ГПУ беспрерывно шерстило обстановку. Что говорят о смерти поэта, Каковы настроения. Все бумаги, переписка, конечно, были изъяты. Особое внимание привлекли письма и фотографии Белой эмигрантки Татьяны Яковлевой. Сама Татьяна узнала о самоубийстве в Варшаве, находясь на четвертом месяце беременности была потрясена. Мать Татьяны, живущая в Пензе, волновалась еще пуще, подозревая, что виной всему ее дочь. Но проницательная Яковлева доходчиво объяснила маме, что дело в совокупности многих причин, усугубленных болезнью. Гриппой Маяковский становился страшно мнительным. Лиля и Осип наконец приехали из Берлина. «Поезд подошел», — вспоминала Лоэлла, к тому времени вышедшая замуж и взявшая фамилию Варшавская. «Мы все искали глазами Лилю. Она уже стояла на подножке вагона, когда подошел поезд и быстро сошла на перрон. А мы ее не узнали. Так она изменилась за эти несколько дней. Она сама бросилась к нам». Примечание «Варшавское воспоминание». Конец примечания. Сразу с вокзала отправились в дом писателей, где стоял гроб с телом Маяковского. Младшая сестра это Ольга, завидев Лилю, рухнула посреди зала на колени, язычным, похожим на братни голосом начала декламировать. «Сегодня к новым ногам лягте, тебя пою, накрашенную рыжую!» гробу шли шли люди, десятки тысяч. Лиля стояла в почетном карауле вместе с друзьями, коллегами, военными, ГПУшниками. Лилечка часто целовала Володю. — рассказывала Луэлла и говорила мне, Лушенька, подойди, поцелуй Володю. Выступали Луначарский, раповцы, бывшие лефовцы. Играл струнный грузинский оркестр. Гроб вносили десять человек, среди них и те, кто громил Маяковского при жизни. Нес гроб и Иосиф Максимович. А Москва гудела, улицы, деревья, подоконники, крыши были черны от народа. Конная милиция еле сдерживала натиск любопытствующих. Всем хотелось посмотреть, как хоронят знаменитого глашатая революции Гроб повезли на грузовике, оформленном Владимиром Татлиным под броневик. За ним следовала реношка и кавалькада автомобилей с высокими чинами и близкими покойника. Впрочем, старшая сестра Маяковского Людмила почему-то опротискивалась пешком через толпу вместе с Луэллой. Кое-как им удалось добраться до крематория, недавно открывшегося в здании недостроенной церкви на Новом Донском кладбище. Крематорий в Советской России был кафедрой безбожия, синонимом абсолютного уравнения классов и символом новой пролетарской культуры. Потом кремация поэта стала еще одним основанием для толков и пересудов. Дескать, тело испепелили, чтобы скрыть какие-то улики. Лили Соси, судя по всему, тоже шли пешком, потому что, если верить Луэле, все они сели на скамейке в осаждаемом зеваками дворике. Милиция даже стреляла в воздух. И тут Лилечка сказала, что у нее нет сил дальше пробираться, что мы будем сидеть здесь, пока все не кончится. Вдруг конный милиционер кричит "Бриг, Где бриг? Требует бриг!" Оказывается, Александра Алексеевна не хотела проститься с сыном и допустить кремацию без Лили Юрьевны. Оси и Лиля прошли в крематорий, а мы остались ждать во дворе». Групп с телом Маяковского отправился в печь под звуки интернационала. В подвале, где располагались печи, можно было в специальное отверстие наблюдать за сгорающим трупом. Лиля спустилась смотреть. От жара движение теплого воздуха тело Маяковского стало приподниматься в огне. Лиля в ужасе закричала. «Он живой! Живой!» Мать Маяковского сказала лили у гроба, что, будь они сосей в Москве, Володя остался бы жив. О том же самом писала Лилия. Лиля Эльзи спустя неделю. Если бы мы были в Москве, этого бы не случилось. Володя был чудовищно переутомлён, и один не сумел с собой справиться. И снова ещё через пару недель. Если бы я и Ося были в Москве, Володя был бы жив. Примечание «Лиля Брик» Эльзи Триалии, страница 40-41. Конец примечания. Аркадию Ваксбергу она говорила... Мне кажется, в ту последнюю ночь перед выстрелом достаточно мне было положить ладонь на его лоб, и она сыграла бы роль громоотвода. Он успокоился бы, и кризис бы миновал. В этом же ключе думали и все окружающие, но было непонятно, зачем же они в таком случае уехали. Неужели заграничные покупки оказались важнее близкого человека? Левовка Елизавета Лавинская потом разочарованно вспоминала Лилю в день похорон поэта. Уже одно то, что она его бросила одного, увезя с собой Брика в такой тяжелый момент, когда он остался один, окруженный насмешливой фразой, Маяковский списался. Когда он поссорился со всеми левовцами, араб во главе с Увербахом его по этой революции называли попутчиком, все это вместе взятое должно было заставить ее страдать больше всех. В столовой, разливая чай, как обычно, сидела Лиля, был Лев Гринкрук, кто-то еще, лиля предложила нам чай на столе как всегда закуски все тихо спокойно уютно брик продолжал прерванные нашим приходом рассказа изза границы как всегда интонация голоса слегка ироничная не знаю шутит ли я всерьез или выбирает нужный тон в зависимости от реакции слушателей я сидела и стуканом все что угодно но такого спокойствия я не ожидала. Как не похож их дом на Осеевский, на наш? Как не похожи их лица на лица Осеева, Шкловского, Родченко, Лавинского, Пастернака, Ромы и многих-многих их товарищей посторонних людей? Нет, это невозможно. Это игра, маскировка, прятание боли, и стоит только произнести слово «Володя», и эта боль прорвется наружу. Никто не решался произнести первым имя Маяковского. Лилия Юрьевна, обращаясь ко мне, заговорила сама, сказав, что, поскольку мы еще не виделись, то мне, наверное... Интересно услышать, как она узнала о смерти Володи. Это было совершенно неожиданно. Незадолго было письмо, он ни о чем не писал, мы приспокойно жили, и вдруг застрелился. Он не понимал абсолютно, что он делал, не представлял, что смерть — это гроб похороны. Если бы реально себе представил, ему стало бы противно, и он бы ни за что не застрелился. Далее Лилия Юрьевна перевела разговор на семейные дела, — Давида Штеренберга. Примечание. Лавинское воспоминание. Страница 332. Конец примечания. Но на самом деле Лиля в те дни много плакала. На границе, когда их встречал Катанян, в Генриковом. Провожая Лавинскую, Лиля попросила ее помочь разобраться с бумагами Маяковского на Лубянском проезде. Ей не хотелось оставаться там одной. Лавинская отказалась, зато согласилась Галина Катанян. В те траурные дни именно Галина получила письмо от Корней Чуковского, переживавшего множество собственных горестей, запрет всех своих детских книг, фатальную болезнь любимой дочери Муры. «Все эти дни я реву, как дурак. Мне совестно писать сейчас Лили Юрьевне. ей теперь не до писем, не до наших жалких утешений. Но пусть она помнит, что она и сейчас нужна Маяковскому. Пусть она напишет о нем ту книгу, которую давно затеяла писать» ей даст это силу вынести тоску. Я помню первый день их встречи. Помню, когда он приехал в Коколу и сказал мне, что теперь для него начинается новая жизнь, так как он встретил единственную женщину навеки, до смерти. Сказал он так торжественно, что я тогда же поверил ему, хотя ему было 23 года, хотя на поверхностный взгляд он казался переменчивым и беспутным. Примечание. Чуковский дневники, 1901-1969 год, том 2, страница 4, конец примечания. У себя в дневнике Чуковский записал, один в квартире, хожу и плачу, и говорю, милый Владимир Владимирович, и мне вспоминается, как он влюбился в Лили и приехал, привез мое пальто и лечил зубы у доктора Доброго, и говорил Лили Брик, целую вашу боди и все в таком роде. Примечание Чуковский, дневники 1901-1969 года, том 2, страница 4. Конец примечания. Маяковский, умирая, просил Лилю любить его, но в числе членов своей семьи, помимо Лили, матери и сестер, назвал и Веронику Полонскую. 12 апреля, в день написания предсмертного письма, Маяковский сказал ей. «Да, Нора, я упомянул вас в письме к правительству, так как считаю вас своей семьей. Вы не будете протестовать против этого?» Она тогда ничего не поняла и ответила, «Упоминайте, где хотите». Примечание цитируется по Полонская воспоминание», страница трехсотая. Конец примечания. Поняла, когда было поздно. Зачем Маяковский упомянул ее в письме, не очень понятно. Каким образом он громогласно обнародовал их связь, и имя Полонской напечатали все газеты? Репутация молодой замужней женщины была разорвана в клочья. Яншин после этого с ней развелся, а начинавшая брежить актерская карьера почти сошла на нет. Редкие постановки, пара малоизвестных киноролей, одиночество и долгие десятки лет постоянного прокручивания в памяти одного злосчастного солнечного апрельского дня. Наверняка, упоминая Полонскую, Маяковский стремился позаботиться о ней материально. Он как бы объявлял всех перечисленных своими наследниками, но Лиля оказалась гораздо оборотистей и хитрее. В день похорон она позвонила Полонской и безапелляционно заявила, чтобы та на похороны не казала носа. Нора с самого начала была пешкой в ее шахматной партии. Лиля когда-то сама ввела ее в игру, но теперь, увидев, что пешка метит ферзи, поспешила от нее избавиться. Она убедительно разъяснила юной Норе, что на нее обращен нездоровый обывательский интерес и что не стоит провоцировать толпу на инциденты. «Кроме того», — вспоминала Вероника Витольдовна, она сказала тогда такую фразу, «Нора, не отравляйте своим присутствием последние минуты прощания с Володей ее родным». Примечание цитируется по... Полонская воспоминания, страница 319, конец примечания. Лиля намекала, что мать и сестры Маяковского виновницей трагедии считают Полонскую. И простодушная, испуганная Нора повиновалась. После кремации Лиля вызвала актрису к себе. Полонская пишет. «У нас был очень откровенный разговор. Я рассказала ей все о наших отношениях с Владимиром Владимировичем, а 14 апреля». Во время моего рассказа она часто повторяла «Да, это похоже на Володю». Рассказала мне о своих с ним отношениях, о разрыве, о том, как он стрелялся из-за нее. Потом она сказала «Я не обвиняю вас, так как сама поступала так же, но на будущее этот ужасный факт с Володей должен показать вам, как чутко и бережно нужно относиться к людям». Примечание Полонская, воспоминания, страница 320 конец примечания. Однако обвинявших Полонскую все равно хватало. Даже в современных исследованиях периодически озвучивается версия, что Маяковского убили и сделала это именно молодая актриса в состоянии аффекта, вырываясь из его рук. Один из аргументов в пользу этой версии – несовпадение показаний, данных Полонской исследователю и того, что она впоследствии писала в воспоминаниях. Под протокол она говорила, будто заявила Маяковскому, что его не любит, жить с ним не будет, от мужа не уйдет, и что интимной связи у них с поэтом не было. Все это говорилось, чтобы пощадить чувства Яншина и спасти свое доброе имя. Отмечают и то, что, согласно показаниям разных свидетелей соседей, в момент выстрела Нора находилась в комнате, а не в коридоре, и что слишком уж долго она металась по двору, ожидая скорую. Наверняка успела сбегать на Лубянку и вызвать ГПУшников, а кто же их тогда не вызывал. А может, и вовсе никакой любви не было, а было только задание выуживать у поэта информацию. Недаром же она просила Маяковского не видеться с ней два дня. Видно, ждала указания от начальства. В общем, ерунды, сочинялась и сочиняется тьмища. Одно, можно сказать точно, наследство Полонская не получила. В июне ее вызвали в Кремль, и она тут же позвонила Лиле, чтобы посоветоваться. Лиля Юрьевна сказала, что советует мне отказаться от своих прав. «Вы подумайте, Нора», — сказала она мне, — «как это было бы тяжело для матери и сестер. Ведь они же считают вас единственной причиной смерти, Володя, и не могут слышать равнодушно даже вашего имени». Потом она сказала мне, что знает мнения, которые существуют у правительства. Это мнение, по ее словам, таково. Конечно, правительство, уважая волю покойного, не стало бы протестовать против желания Маяковского включить меня в число его наследников. Но неофициально ее Лилю Юрьевну просили посоветовать мне отказаться от моих прав. Примечание Полонское, воспоминания, страница 320. Конец примечания. Впечатлительная Нора поверила многоопытной женщине, хотя и зачеркивала тем самым все, что было ей дорого Если ее так ненавидят, не может же она навязываться В Кремль она, однако, пошла, потому что не могла предать последнюю волю поэта Ей предложили вместо наследства какую-нибудь путевку Раздавленная Нора ретировалась, Лиля, как всегда, победила В ЦИК и Совнарком присудили ей половину гонораров от произведений Маяковского, другая половина доставалась матери и сестрам. Почему апельсин поделили не поровну на всех четверых, ну, а Нори Кожура, неизвестно. Но наверняка и за этим стояла хватка и лилия. О Норе Брик всегда высказывалась немножко пренебрежительно. Муж племянницы Катаняна потом рассказывал – помню она как-то неожиданно резко глубоко презрительно с кривой улыбкой сказала про полонскую она была уверена что володя застрелился из-за неё примечание цитируется по лиля брик письма и воспоминания страница 99 -ая. конец примечания а вот отрывок из позднего интервью лили македонскому журналисту записанного Ваксберга нора полонская это вообще несерьезно». Сколько было у него таких увлечений? Десятки. И они проходили, как только девочка во всем ему уступала, подчинялась его воле. С Норой произошла осечка. Она была замужем и прекрасно понимала, что никакой жизни с Володей у нее не будет. Нет, дело не в Норе. Володя страшно устал, он выдохся в непрерывной борьбе, без отдыха. А тут еще грипп, который совершенно его измотал. Я уехала, ему казалось, что некому за ним ухаживать, что он больной, несчастный и никому не нужный. Но разве я могла предвидеть эту болезнь, такую его усталость, такую ранимость?» Цитируется по Ваксберг. Страница 266. Конец примечания. Лили считала, что выстрел был следствием преследовавшей Маяковского навязчивой болезни старости, а еще игрой в русскую рулетку. Эльзя написала, стрелялся Володя как игрок из совершенно нового, ни разу не стрелянного револьвера. Обойму вынул, оставил только одну пулю в доле, а это на 50% осечка. Такая осечка была уже 13 лет тому назад в Питере. Он во второй раз испытывал судьбу. Застрелился он при норе но ее можно винить, как апельсинную корку, об которую поскользнулся, упал и разбился насмерть. Примечание Лиля Брик, страница сто страница 141. Конец примечания. В том же письме она опять спешила напомнить о своей роли музы. Стихи из предсмертного письма были написаны давно, мне, и совсем не собирались оказаться предсмертными. Уже второй, должно быть, ты легла, а может быть, и у тебя такое... Я не спешу, и молниями телеграмм, мне незачем тебя будить и беспокоить. Как говорят, инцидент исперчен, любовная лодка разбилась быт С тобой мы в расчете, и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид. С тобой мы в расчете, а не я в жизнью с расчете, как в письме. Примечание Лили Брик, Эльзитриалия, страница сорок первая. Конец примечания. На самом деле это не оконченность творения Маяковского из записной книжки 1927-28 годов, а написалось в период разлуки с Татьяной Яковлевой и, скорее всего, посвящалось именно ей, а не Лиле. Впрочем, наивная Полонская полагала, что стихи вовсе про нее, а она недоумевала. Вряд ли Владимир Владимирович мог гадать, легла ли Глария Левлевна, так как он жил с ней в одной квартире и потом «Молнии телеграм тоже были крупным эпизодом в наших отношениях. Примечание. Полонская воспоминание, страница 298. -я. Конец примечания. Впрочем, кое-что, наверное, вдохновлено и Норой. Он читал ей. «Любит, не любит, я руки ломаю и пальцы разбрасываю, разломавши, прочитавши это, сказал, это написано о Норкище». Однако же Норкища осталась на бабах. Вероятно, оттесняя ее от наследства, Лиля пеклась не только о деньгах, а о собственной единственности. Характерно, что в одном разговоре, уже после ухода Маяковского, сказала Полонской, «Я никогда не прощу Володе двух вещей. Он приехал из-за границы и стал в обществе читать новые стихи, посвященные не мне, даже не предупредив меня. И второе». «Это как он при всех и при мне смотрел на вас, старался сидеть подле вас, прикоснуться к вам». Примечание. Цитируется по Брик, страница 286. «Конец примечания». «В мае, перед тем, как Полонскую вызвали в Кремль, Катаняна-Осеев пришли к наркому просвещения Андрею Бубнову и по его предложению написали обращение, в котором просили правительство закрепить за семьей Маяковского права на наследство, половину его жене Лили Брик и по шестой части матери и сестрам. В качестве семьи перечислялись все упомянутые в предсмертной записке, кроме Норы». Уже через месяц известия напечатали постановление Совета народных комиссаров об увековечении памяти Маяковского, обязавшее госиздат выпустить полное академическое собрание сочинений поэта. Под наблюдением Лилии Юрьевны Брик. Каждой из четырех наследниц назначалась персональная пенсия в 300 рублей, равная средней зарплате ученого в 1930-е годы. Поднимался также вопрос о сохранении комнаты поэта. Срок очередного разрешения на проживание в ней заканчивался у Маяковского 15 апреля 1930 года. Так что, выходит, освободила он нее ровно в срок. Теперь комната официально закреплялась за лилией. Кстати, шуршание бумажек перед прощанием с Маяковским Полонской послышалось неспроста. В мусорном ведре у письменного стола поэта обнаружились два листочка из отрывного календаря от 13 и 14 апреля и разорванная пополам фотография. Самые первые снимок Лили и Маяковского, сделанные в 1915 году, и хранившиеся у него в отцовском портсигаре. Судебное следствие велось так неаккуратно, что бумажки даже не изъяли, и фотографию забрала себе уборщица. Через много лет она отдаст ее в музей поэта. За разбор бумаг взялась Лиля, взяв подручную Галину Катанян. Все письма Татьяны Яковлевой она уничтожила. Муза, может быть, только одна. Последнюю, купленную в Париже рубашку, в которой Маяковский стрелялся, забрала себе. Пока, как и все ценные книги и вещи поэта, следователи вернули все изъятое ей в руки». Многие видели в этом корысть. К примеру, дочь Маяковского, Патриция Томпсон, довольно едко рассказывала журналистам, как уже после смерти Лилия побывала в гостях у ее пасынка, как изучала у них в квартире рисунки, рукописи, вещи своего отца, из которых ей ничего не досталось, как хозяева дома предложили ей кусочек одежды Маяковского. И она подумала, предложить родной дочери кусочек одежды? Тогда как им досталось все? Ну, что это за люди? Впрочем, если бы не Лиля, бережно сохранившая все, что было связано с ее щеном, кто знает, дошло бы до нас вообще что-нибудь. Недаром в ноябре 1930 года Лиля запишет. «Никто, кроме нас, Володя, не интересуется. Без нас все бы было в печке». Как бы то ни было, но очень скоро Лиля с Осей в дом кооператива имени Красина, о чем для них позаботился Маяковский. «Он из того света продолжал кормить их». Правда, ненависть к габарикам в окололитературных кругах тоже крепла. Ботовала точка зрения, что именно Лиля довела поэта до пули. Сплетня позже превратилась в стихи Ярослава Смелякова. Они были напечатаны в 1973 году в десятом номере альманаха «Поэзия». «Ты б гудел, как трехтрубный крейсер в нашем общем многоголосье, но они тебя доконали, эти лили и эти оси». Не задрипанный финн Не враги из чужого стана, А жужжание в самом ухе Проститутки с осиным станом. Эти душечки-хохотушки, Эти кошечки полусвета, Словно вермут ночной сосали Золотистую кровь поэта. Ты в боях бы ее истратил, А не пролил бы по дешевке, Чтоб записками торговали Эти траурные торговки. Для того ли ты ходил, как туча, Многогорлый, санцеликий, Чтобы шли за саженным гробом, Веронике и Брихабрике.